«Ты все-таки невестой Петра с о п е г и почитаешься?» «Да, н у кажется, они оба, и отец и сын, на попятный двор собираются», — улыбнулась Софья. «Верно. Графы мои боятся, что государь тебе не даст того приданного, что царица дать хотела. Когда вы виделись?» «Да после кончины государыни только всего один раз, да и то мильком, с великим спехом». «Виду не подаешь ему?» что мы с тобой лиходействуем и обманываем его. — Нет. — Ну, то-то же. Так и продолжай, пускай он сам отказывается. Фельдмаршал хотел просить сам государя разъяснить дело о преданном за мною. — Пускай просит. — Нам какое дело? — усмехнулся князь. — Послезавтра я пошлю ему сказать, что твое преданное под сомнением... Ты должна ведь получить несколько вотчин, из коих есть конфискованные у сосланных. Следовательно, надо еще многое п о р я д о ч и т ь перевести законно все на твое имя. Вот дела и затянутся на все лето. А пока мы пошлем человека два-три достать, добыть, п р и в е с т и сюда твоего возлюбленного. Здесь мы переменим ему кличку, а та очень уж мудрена. Да и, к а ж е с ь помните, смешная какая-то. «Мы выдумаем ему другое прозвище». «В г р а ф ы конечно, не произведем, но в полк его напишем и сделаем офицером и дворянином». «Довольна ли ты будешь?» Софья в порыве восторга бросилась к князю, схватила его руку и поцеловала. «Ну так вот все, что я хотел тебе сказать. Веди себя с сапегами и с сыном, и со стариком осторожно. п о к а з ы в а ю вид, что ничего против брака всего не имеешь». что т т я г и в а е т с я он не по твоей воле. «Пойми, Софья Карлусовна, что это нужно для тебя самой, да к тому же нужно и для меня. У графа с о п е г и с т а р и к а есть за пазухой такой камешек, который он может достать и швырнуть в меня. А я боюсь этого камешка, поняла ты?» «Нет», — отозвалась Софья. «Граф с о п е г а знает одно такое дело — к о т о р ы й он пока держит про себя. Если он огласит сие, то мне великий причинит ущерб. Отселен я, это вредительство с о п е г и мне страшно. Пока он будет молчать, ожидая, что я твой сват выхлопочу у государя для тебя, будущей его н е в е с т к и большущая преданная, а знай он, что мы с тобой лицедействуем, скоморошествуем и их надуваем. Беда. «Как раз слазает он за пазуху и пустит с и м б у л ы ж н и к о м меня!» «Так вот будь же с ними обоими осторожно!» «Со стариком ласково, а с молодым делать нечего, прикидывайся его любовью!» Меньшиков встал, и только тут Софья вспомнила о том, что надлежало узнать у властного князя. На вопрос ее опасаться ли всем им родичам царицы дурного с ними поступления, Меньшиков рассмеялся. «Ничего вам не будет! За что? Вы сидели и сидите смирно. Отец твой и дядя не мешались ни во что, ни в какие переплеты не попадали, друзей не приобрели себе, да и зато врагов не нажили. Вас никто не тронет. Может быть, вы все получите меньше вотчин и ж д и в е н и я чем предполагала покойная царица, правда? Но худого вам ничего у ч е н е н о не будет». «А разве они все опасаются?» «Да», — отвечала Софья. «Они боятся, что всех возьмут и выдворят на старые места, в крепость к прежним помещикам, Луренскому, в у л ь ф и н ш и л ь д у Ростовской. А то, говорят, засадят всех во строк или сошлют соловки. Пустое. Пойдем, я им с к а ж у сейчас, чтобы они не тревожились». Князь вышел из горницы в сопровождении Софьи. Вся семья была в сборе в большой столовой и снова с поклонами встретила князя, менее рабее и трепеща, чем прежде, так как долгая беседа его с Софьей предсказывала нечто хорошее. Но ласковое лицо Меньшикова снова сделалось серьезнее и холоднее. Он оглядел всю толпу взрослых, подростков и детей и произнес сухо, преимущественно обращаясь к Карлу Самойловичу. Вы бросьте тревожиться. Опасаться вам нечего, никакой беды вам не приключится. Будет с вами поступлено по совести и по закону. Что обещала вам покойная государня, то и будет. Получите вы разные подмосковные и замосковные водчины и поедете в них хозяйничать и управляться со своими рабами. А вот Юн Кудзо выйдет замуж за графа Сапегу». И Меньшиков поглядел в лицо Софьи, остался доволен ею. Она не смутилась при этой лжи князя, смело смотрела на всех, как бы подтверждая слова его. Князь Меньшиков уехал, а в крюсовом доме снова стало весело. Анна Ефимовская, приходившая в отчаянии все эти дни и только не плакавшая потому, что не умела делать этого, Теперь снова начала воевать с сестрой, с мужем и детьми. Но более всего доставалось, конечно, прислуги».